Глава 58. Амалия Вересаева. «Куда мы едем?» Интересуюсь, когда устраиваюсь с Димьяшкой на заднем сиденье, а Дима садится за руль. Ловлю в зеркале заднего вида его внимательный взгляд. «Сначала в ближайший торговый центр за детским креслом в машину. Потом пообедать и поговорить». Отвечает негромко. «Может, лучше в другой раз поговорим, а сейчас...» Начинаю двигать предложение, но Дима перебивает. «Амаля, замолкни и не беси меня, самостоятельная женщина, и не злись, хотя злая ты тоже красивая». Он вдруг усмехается, все так же рассматривая меня через зеркало. Открываю рот, чтобы сказать все, что думаю о его словах, но тут демьяшка начинает ворочаться, и я склоняюсь к нему. Дима тоже перегибается к нам с водительского сиденья. Внимательно смотрит, как я покачиваю сына, чтобы спал дальше. «Упаси Боже!» проснется выспавшимся. Задаст тогда всем жару. Хотя, может и надо его разбудить, что Баланской сходу окунулся в рабочие будни отцовства во всей их красе. С воплями и капризами, болезнями, разбитыми коленками и режущимися зубами, прививками и диким мором в процедурном кабинете, когда надо сдать кровь из пальца. С категоричными отказами есть полезную еду и постоянным стремлением забраться то на шкаф, то на подоконник, то покопаться в мусорном ведре. Еще с ежедневными полуторачасовыми заплывами в ванной. Демьяшка у нас человек-амфибия, и вытащить его из теплой воды, пока не наплавается, нереально. Не думаю, что Ланского надолго хватит в его стремлении изобразить из себя отца года, когда столкнется со всем этим. «Демьян у нас что ест? Ну там, диета может какая, или наоборот, что-то особо любит?» Обрывает мои злорадные мысли объект этих самых мыслей. «Обычная детская еда». Ни не ни соленая, ни острая. Отвечаю недовольно. Что еще за у нас? Это понятно, но что он предпочитает? Мясо, каши, макароны, может быть. Я, например, с года и лет до пяти обожал макароны по-флотски. Мама рассказывала, что замучилась их каждый день готовить. А потом, после пяти лет, невольно интересуюсь я. Потом как отрезала, и я перешел на омлет. Тоже каждый день, и желательно, чтобы на завтрак, обед и ужин. Невольно усмехаюсь. Если бы до этого не знала, чей демьяшка сын, то сейчас точно догадалась бы. Потому что с недавнего времени макароны по-флотски стали самым частым блюдом на нашем столе. Что? Демьяш тоже по макаронам просекает? Весело интересуется Дима, услышав мой смешок. Угу, признаюсь. У меня уже нервный тик от их вида начинается. Ничего, я сам буду готовить нам с сыном. Макароны теперь снова люблю. А тебе что-нибудь другое, на твой вкус? Я хорошо готовлю. Вам понравится. Оптимизма в Димином голосе хоть отбавляй. Ланской, ты что-то не в ту степь смотришь. Готовить он нам будет. У тебя жена или кто она тебе? Олеся, если ты забыл. Не жена. И вопрос с Олесей я решу. Тебя это не должно беспокоить, а окей? Нет, не ок. Я на то, чтобы ты мне готовил еду, планы не строю. С демьяном общайся, нет проблем. А я... А ты скоро выйдешь за меня замуж. И не делай такое лицо, Амаль, тебе не идет. Да иди ты, Ланской. Шеплю, покачивая опять заворочившегося сына. Видимо, наши переговоры, хоть и негромкие, ему мешают. Пойду, только вместе с тобой, Вересаева. Тоже шепотом отвечает Ланской и больше не разговаривает со мной до самого торгового центра.